Глава 9. Черно-бурые лисицы. Коби остановил упряжку. Отсюда, с вершины горы, открывался вид на весь юнавип Миско был бодр, но остальные собаки, плохо тренированные и заморенные, выдохлись. Свистящий бич хозяина уже не мог заставить их бежать вперед. — Придется сделать здесь привал! — закричал Коби смельцу, с трудом взбиравшемуся за ним. Смельц, задыхаясь, добрался до места, где остановились нарты. Собаки лежали, растянувшись на снегу. — Почему ты не даешь им немного мяса? — проворчал он. — Буду я тратить вяленое мясо на этих дворняк. Как только вернемся, выпущу их на волю. Пусть уходят в волчьи стаи. Если, конечно, от них что-нибудь останется к тому времени. Рывком повернув нарты, Коби сел с краю. — Чем-нибудь ты все-таки собак сегодня покормишь, а то я спать не лягу. Не переношу, когда они рассаживаются и пялят глаза. Еще сожрут нас во сне. Смельц говорил совершенно серьезно. — У меня есть немного мороженой рыбы, только это излишнее баловство. Тем не менее Коби встал и откинул брезентовую покрышку тюка, лежавшего на нартах. Он вытащил мешок, развязал и засунул в него руку. Налитые кровью голодные глаза неотрывно следили за каждым его движением. Он вытащил кусок рыбы и с хриплым смехом швырнул в кучу собак. Раздалось свирепое рычание, поднялась грызня и свалка. Миско вырвался из кучи, как щенят, разбросав остальных собак. Он со страшной жадностью стал рвать и глотать рыбу. Хобби швырнул собакам еще кусок. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как ожесточенно дерутся они из-за еды. Лайка, которой удавалось схватить подачку, отскакивала с ней в сторону. В конце концов, каждой досталось немного мороженой рыбы, и, растянувшись на снегу, они принялись грызть свои куски. Некоторые пытались проглотить кусок целиком, а если он не пролезал в горло, выплевывали и снова набрасывались на него. Взяв одну из своих коротеньких широких лыж, Коби расчистил небольшую площадку, потом разжег костер и поставил на огонь жестянку со снегом для чая. Колючий морозный воздух обжигал щеки, так что путешественникам приходилось то и дело растирать лицо рукавицей. «Нужно немного спуститься по склону и устроиться на ночлег в ельнике», — просипел смельц. «Здесь мне совсем не нравится», — слишком много снега. — Зачем же я тогда скормил псам рыбу? — сказал в ответ Коби. — И все ради пары лисьих шкур, а может, еще и мертвого индейца в придачу. Кажется, мы впутались в хорошую историю, — продолжал ворчать смельц. — Постараемся обойтись без мертвого индейца. Зато лисы у нас будут наверняка. И медведь тоже. Черно-бурые с дальнего севера. Потянет тысячу долларов за шкуру. Коби, наклонившись, сыпал чай в котелок с кипятком. Голодные лайки сбились в кучу и пристально наблюдали за ним. Только страх перед Коби удерживал их на месте. Если бы не это, они давно бросились бы на людей или на тюк с припасами. Пристрелить этого краснокожего мошенника все-таки придется. Иначе ничего не получится». Смельц достал оловянную кружку и потянулся за чаем. Положив и размешав сахар, он поднес кружку к губам. От крепкого горячего чая тепло разлилось по всему телу. Смельц шумно прихлебывал. — А чего нам бояться? — Главное не трусить и головы не терять, — отрезал Коби. — Припасы мы спрячем так, чтобы от них до хижины Кри было не больше дня ходьбы. Возьмем с собой собак и легкие нарты, и будем ждать неподалеку от хижины, пока он пойдет в обход ловушек. А тогда проберемся внутрь и возьмем, что нам надо. — А вдруг Краснокожий не пойдет в обход ловушек? — спросил смельц. — Ну что ж, на худой конец не так уж трудно управиться с одним поганым индейцем. Подумаешь, одним больше, одним меньше. Коби допил свой чай и откусил большой кусок оленины мне нравится мне это. Уж лучше я побуду с собаками, пока ты пойдешь в хижину», заявил Смельц. «Ну и отлично, без тебя обойдусь». Коби встал. «А что, если Кри-Чарли начнет звонить, что у него украли лис? Ведь гранитную утес и красный журавль знают, что мы сюда пошли». Смельц всячески старался выискать слабое место в плане Коби. «Ха, кто поверит индейцам?» Здесь еще и не такое услышишь. Охотничий басни. Никто не видел шкур, кроме старого Клемпа, а он умер у себя в шалаше на прошлой неделе. Мы их припрячем и продадим весной где-нибудь подальше, где никто ни о чем нас спрашивать не станет. А на крайний случай у меня есть один покупатель, который вообще никогда ничем не интересуется и предпочитает ничего не знать. Компаньон явно начинал раздражать Коби. «И все-таки мне это не нравится», — проворчал Смельц. «Ну тогда убирайся к черту! Да смотри, помалкивай!» — рявкнул Коби. Лайки попятились и легли. Они знали, чего можно ожидать, когда в голосе хозяина появляются такие нотки. Смельц понуро встал и начал привязывать лыжи. Он знал, что Коби все равно сделает по-своему и что сам он так и будет таскаться за ним следом, боясь в чем-либо перечить ему, и будет жадно ждать своей доли нечестной добычи. Коби толкал и бил собак, пока они не вытянулись в линейку, затем стал запрягать их. Собаки закоченели от холода, и даже Миско уже не с такой силой налегал на свою упряжь. Некоторое время они медленно бежали вверх по хребту горы, Потом, перевалив через гребень, стали спускаться в долину, известную под именем «Ущелье Ада». Теперь бежать было легче, путь их шел вниз по крутому склону. К вечеру они снова очутились в еловом лесу, где снег был глубже и рыхлее, и это опять затруднило продвижение. Коби приходилось подолгу идти впереди на лыжах, прокладывая путь. Наконец он остановился и подождал Смельца, который еле тащился сзади. — Иди-ка теперь ты впереди и протаптывай дорогу. — Ты что думаешь, я железный? — Вот уж пятнадцать километров, как я иду по пояс в снегу. Смельц нахмурился и, с трудом объехав нарты, подтянулся к Коби. — Во всяком случае, за нарта я не цеплялся, — пробучал он. Было видно, что Смельц в скором времени окончательно сдаст. Он не обладал железной волей, какую требует от людей жизнь на Диком Севере. Одно дело лето, когда природа улыбается. Сейчас, когда она начала проверять закалку своих сыновей, выдержки у Смельца не хватило. Они шли еще с час. Потом Смельц решительно остановился возле небольшого ельника. «Мы заночуем здесь!» Отчаянно закричал он, повернув под прямым углом лыжи, и направился к поникшим под тяжестью снега деревьям. Коби хмуро посмотрел на своего компаньона, но ничего не сказал. Он понял, что смельц все равно дальше не пойдет. Они остановились, бросили немного рыбы, воющим от голода собакам, затем втащили нарты на прогалинку под огромной елью, поставили их на бок... Растянулись на ветренной стороны брезент, которым была закрыта поклажа, и подгребли со всех сторон снега, так что лагерь получился вполне уютный. После того, как они размели внутри снег, смельц разложил на земле, устланный прошлогодней хвой, свой спальный мешок. Скоро в лагере весело трещал костер, бурлила вода в котелке, куски солонины и вяленой оленины шипели в жестянной кастрюльке. Смельц отыскал жестянку с печеньем и поставил оттаивать у огня. Они с жадностью поужинали и выпили горячего чая, а потом завернулись в одеяло и улеглись ногами к костру. Миско и его заморенные стаи расселись на снегу. Они держали морды кверху, смотрели на северную звезду и хрипло завывали. И хвой долго перекатывался между елями, отзываясь в памяти собак с мутными воспоминаниями. Они снова чувствовали себя волками, дикими и свободными. Подвой собак смельц ворочался и бормотал во сне. Коби спал, как убитый. Утром они двинулись дальше. Весь день путь должен был прокладывать Коби. Дважды Смельц пытался заменить его, но каждый раз при этом бег упряжки так замедлялся, что Коби начинал злиться и снова выходил вперед. Задолго до наступления ночи Коби стал подыскивать место, где бы спрятать нарты и припасы до возвращения из хижины кричарли. Наконец он нашел подходящее место, и они остановились. Устроив привал на ночь, они уселись у огня, чтобы обдумать последние шаги. Собаки были настроены так беспокойно, что Коби пришлось посадить трех на цепь. — Как же мы возьмем этих визгливых тварей к хижине Кри? Это невозможно! Как всегда, Смельц настаивал, что чего-то сделать нельзя. — Нескольких привяжем, дадим им по лишнему куску рыбы и оставим неподалеку от места, где спрячем провизию. Глаза Коби были полузакрытые. Казалось, он созерцал великолепную шкуру черно-бурой лесы. Нарты и прочую поклажу тоже оставим здесь. — А его хижина далеко отсюда? — спросил смельц. Коби почудился подвох в вопросе компаньона. — Здесь ты не останешься. Ни в коем случае. Пойдешь со мной. Если что, ты отвечаешь наравне со мной. У меня все рассчитано. Можешь не сомневаться. — Ладно. — «Вот только ты не боишься, что нас могут обобрать!» Смельц пытался заставить свой голос звучать равнодушно. «Уж если я сделаю тайник, его не найдет ни одно живое существо!» — отрезал Коби. «Ну, ты как хочешь, а я ложусь!» Он достал одеяло и завернулся в них. Через пять минут послышался громкий храп. Смельц остался сидеть у огня. Ему очень не хотелось принимать участие в этом деле. Жестокость и грубость Коби пугали его. Ему нравилось надувать в торговых сделках или мошенничать в карты. Однако прибегать к силе он не любил. Наконец-то он залез в мешок, но сон не шел. И он еще долго лежал, устремив взгляд на звезды. Утром Коби принялся мастерить тайник. Тайник которые никто не сможет ограбить. Он срубил несколько молоденьких деревьев, выбрал одно, высокое, с развилистой верхушкой, упаковал еду и постели, засунул тюк в развилку и прислонил деревце к огромной еле, под которой они ночевали. Затем влез на ель сам, обвязал тюк ремешком с петлей на конце и зацепил петлю за ветку. Тюк повис высоко в воздухе. Коби опустился вниз, обрубил все нижние ветки ели и убрал деревце. — Вот это тайник! — с гордостью заявил он. — Каждый идущий мимо индейц увидит его! — возразил смелец. — Увидеть то увидит, да не тронет. За такие дела у них полагается кара страшнее смерти. Пора бы тебе это знать. И пора бы знать, что тайники делают, чтобы сберечь провизию от диких кошек, лисиц, ну и, может быть, каркаджу. Коби задумчиво посмотрел на тюк. — А ты оставил еду на дорогу туда и обратно? — с тревогой спросил смельц. Он опасался, что жестокосердный Коби и его посадит на голодный паек, как собак. — Оставил. Сухари и вяленое мясо. На день хватит. «Все равно мы сразу же вернемся!» Они отвели собак подальше от места стоянки и четырех посадили на цепочки, прикрученные к деревьям. Было жестоко привязывать отощавших голодных лайк в такой мороз, но Коби на этот счет не задумывался. Миску он отпустил, так как знал, что нельзя сажать на цепь старого вожака. Тот скорее удушился бы, чем остался сидеть на привязи. Путники стали спускаться вниз по узкому ответвлению каньона к небольшой долинке с редкой растительностью. Коби шел впереди, а смельц следовал за ним. Они настойчиво продвигались вперед, пока не дошли до густой еловой рощицы. Коби остановился. — Теперь нужно идти осторожно, чтобы нас не заметили. — Если будем действовать с головой, через час все будет кончено, — сказал он, понизив голос. А не лучше ли нам подождать немного? Пусть Кри уйдет из хижины, — настаивал смельц. — Ты, наверное, готов был бы пролежать на морозе всю ночь, — оборвал его Коби. — Ну, а я не собираюсь тратить на это дело больше часа. Они вошли в лесок и сразу же сильно замедлили шаг. Наконец шедший впереди Коби вышел на вершину голого каменистого пригорка. Внизу, среди еловых деревьев, притаилась крошечная хижина, наскоро срубленная из крупных бревен. Щели были замазаны глиной. Огромная снежная шапка покрывала крышу. С той стороны, куда ветер нес дым из глиняной трубы, снег был закопчен. Коби и смельц остановились. Коби окинул взглядом полянку перед хижиной, высматривая следы. «Похоже, что краснокожий дурак дрыхнет, вместо того, чтобы идти в обход ловушек», — проворчал он. «Может, он ушел осматривать дальние капканы», — предположил смельц. «Давай заглянем». «Подождем немного. Присядь вот тут, за камнями. А когда настанет время, пойдем открыто. Прятаться я не буду». Коби опустился рядом со смельцем с большим валуном. «Может подождем все-таки, пока он не выйдет. Смельц снова начал беспокоиться. Коби помолчал. В щель между двумя камнями ему была видна полянка перед хижиной, и он не отрывал от нее глаз. «Сдается мне, что тебе лучше побыть здесь. Ты только будешь мне мешать. Я пойду один». Казалось бы, его предложение должно было обрадовать смельца, но пока он сидел и смотрел сзади на бычью шею Коби, его начала мучить одна мысль. Допустим, что Коби добудет эти две шкуры, которые можно продать по тысяче штука. Честным человеком Коби не назовешь, одного ягода со смельцем. Вдруг он возьмет их и уйдет. Что тогда? Коби мог с легкостью обогнать его. Он успеет даже снять с ели сверток и запрячь нарты. Тем более, что обратно ехать по проложенной дороге. Нечего и думать догнать его. «Зачем рисковать одному?» – вкратчиво сказал смельц. «Я пойду с тобой». Коби с удивлением посмотрел на него. Ха. «Сначала боялся, как бы нам стрелять не пришлось, а то вдруг взбодрился». Смельц сразу понял, что компаньон и не думал его обманывать, но идти на попятный было уже поздно. «Будто я не шел на это дело с тобой!» С притворным негодованием спросил он. «Что от меня требуется, я выполню!» Коби хмыкнул. В некоторых отношениях он был наивен, как ребенок. Вот и теперь ему было невдомек, что кроется за благородным порывом сообщника. «Ладно уж», — проворчал он. Они посидели еще с полчаса, и Смельц уже начал было думать, что Коби пересмотрел свое решение кончить дело за час. Но вот Коби поднялся и начал проверять ружье. — Кри, должно быть, спит. Придется идти. Он с опаской посмотрел на небо. — Боюсь, скоро в вьюга начнется. Небо стало пепельно серым. Черные тучи окутали вершины гор налетел ветер. Он уже не посвистывал в ветвях елей, а завывал громко и протяжно. Смельц сперва не обратил внимания на все эти признаки и на повышение температуры, предвещавшие близкий снегопад. Но теперь, когда Коби сказал об этом, он тоже почувствовал приближение бури. — Пора за дело! — Пробормотал он, вытирая губы рукавицей. Коби направился прямо вниз по склону, лыжи скользили по обледенелому насту. Внезапно он затормозил и повернулся к Смельцу. Черно-бурых лис Кри, конечно, припрятал. — Может, нам придется кое-что предпринять, чтобы уговорить его достать их? — Так что бы ты рта не раскрывала и делал все, что я тебе скажу! Смельц кивнул. Он хотел что-то возразить, но поспешно закрыл рот, потому что сильный порыв ветра обрушился на них. Ветер нес с собой тучу снежной пыли. Она завивалась вихрем, обжигала лицо и резала глаза. — Эту вьюгу мы надолго запомним, — мрачно предсказал Коби, снова поворачиваясь к хижине. Смельц оттолкнулся и поехал следом за ним. И тут он вдруг похолодел, и мрачное предчувствие сжал ему грудь. Он пожалел, что не остался на пригорке, защищенной от ветра. Предчувствие было так сильно, что он даже затормозил. Коби обернулся и жестом приказал ему ехать дальше. Они приближались к хижине. Смельц сжал револьвер в руке и бросился вперед. Глава 10. Проблеск надежды. гранитную утес сидел возле очага и угрюмо наблюдал, как красный журавль готовит ужин. Красный журавль внес оленей окорок и положил его на расколотые бревно, служившее им столом. Острым охотничьим ножом он терпеливо пилил мороженое мясо. Наконец ему удалось отрезать хороший кусок оленины, и он бросил его в горшок, где уже варились сушеный горох и бобы. Если гранитный утес страдал отсутствием аппетита, то мистера Джима, сидевшего подаль от огня, заподозрить в этом было нельзя. Медведь следил за каждым движением красного журавля, глазки его поблескивали, и слюна капала с языка. Гранитный утес думал. Он думал уже довольно долго, и все об одном и том же. Красный журавль не произнес ни одного слова и не дал ему ни одного полезного совета. Все говорило за то, что добродушный мистер Джим в недалеком будущем превратится в чучело и украсит собой или охотничий домик какого-нибудь богача, или вестибюль его городского дома. гранитную утес мало что понимал в таких вещах, но он сознавал, что над его неуклюжим приятелем нависла гибель. Дитя природы, гранитную утес, как брата, любил медведя. Их сблизила жизнь в пустынных диких местах. Красный журавль хмыкнул и потянулся за кувшином, стоявшим в углублении над трубой. Увидев, что достают кувшин, мистер Джим хрюкнул от удовольствия. Но, убедившись, что старик не собирается вытаскивать пробку, грустно затих. Он очень любил смотреть, как вытаскивают пробку из кувшина с патокой. Конечно, наблюдать за тем, как сладкая тягучая масса черной спиралью ложится на тарелку, было еще интереснее. Но, в общем, это было одно из самых приятных событий в хижине. Вдруг гранитную тес расправил плечи. Он принял весьма важное решение. Это было не так-то легко, но, в конце концов, он его все-таки принял. Он понимал, что красный журавль вряд ли одобрит его план. Но в этом плане была единственная надежда на спасение мистера Джима. Красный журавль озабоченно помешивал содержимое дымящейся кастрюли. — Я знаю, что сделаю, — нарушил долгое молчание гранитный утес. Голос его звучал громче обычного. Красный журавль продолжал помешивать, он даже не обернулся. Несмотря на подчеркнутое невнимание к его словам, гранитный утес принялся рассказывать старику свой план, так как твердо хотел попытаться привести его в исполнение. «Завтра утром я пойду в кроссинг и возьму с собой мистера Джима». Красный журавль выпрямился. «Поведешь мистера Джима под пулю Бледнолицого?» Голос его звучал резко. Я пойду в хижину Белого Лося, моего брата. Гранитный утес замолчал. Красный журавль должен был понять и без слов, зачем он пойдет туда. Глаза старика потемнели. Попросишь Белого Лося дать тебе шестьдесят шкурок? Он так и буравил взглядом молодого охотника. Гранитный утес кивнул и заерзал на месте под осуждающим взглядом старого воина. У белого лося живет твоя жена и твой сын, и его собственная молодая жена. Ты отдашь его добычу, чтобы сохранить медведя, который потом, когда в горы придет мороз, может погибнуть в западне в чаще осенника Старик все повышал голос. «Мистер Джим — непростой медведь», — защищался гранитный утес. «Он все равно, что родной. Мы едим одну и ту же пищу и спим под одной крышей». «Так, но не забывай, что он все-таки медведь», — продолжал красный журавль. «Может быть, понадобится очень много шкурок, чтобы покупать еду. Снег обязательно будет идти еще. В белую страну придут голод и смерть. Эту зиму Великий Дух посылает в наказание таким вот, как ты, и бледнолицам. Красный журавль был очень возбужден. «Я пойду». — Другого выхода нет, — упрямо сказал гранитный утес. — И, может, пока цветы не зацветут снова, тебе придется самому съесть этого медведя. Красный журавль резким движением снял с огня кастрюлю и, сморщив нос, понюхал аппетитно пахнущий пар. Мистер Джим придвинулся поближе. В косматой груди его что-то урчало. Один глаз он скосил на кувшин с патокой, другим следил за паром, поднимавшимся от еды. Красный журавль ногой придвинул поближе большую миску мистера Джима и, глубоко зачерпнув, наполнил ее почти до краев. Потом он открыл кувшин. Когда черная струя начала кольцами ложиться на тушеное мясо с бобами, мистер Джим не вытерпел и осторожно пересел к самому очагу. Чтобы не говорил о нем только что красный журавль, сейчас он ласково и почти грустно улыбнулся медведю и подтолкнул ему еду. гранитную утес ел мало. О предполагаемом путешествии больше ничего не было сказано. Но еще не кончив ужин, старый охотник достал из-за двери лыжи и стал проверять ремни. Одной рукой он держал деревянный черпак и набивал себе рот мясом, политым коричневым соусом. Другой пробовал крепость сыромятных ремней. После ужина оба улеглись, спали они крепко. Завтрашний день сулил достаточно тревог, и отдых был нужен им для того, чтобы набраться сил и приобрести ясность мыслей. Мистер Джим не понимал, почему его приятели легли спать так рано. Но так как сам всегда рад был прикорнуть в тепле, то и он растянулся и захрапел вместе с ними. На следующее утро красный журавль встал первым, чтобы приготовить путникам горячий завтрак. Он заварил кофе, удовольствие, которое они разрешали себе только в исключительных случаях, во время пира или обсуждения важных дел. Кофе был предметом роскоши, и его запасы в хижине были невелики. Гранитный утес услышал запах кофе и сел. Было ясно, что старый друг и наставник Хочет дать ему важный совет Или, может быть, он пришел к заключению Что план Гранитного утеса разумен И теперь хлопотал, желая обставить начало похода по всем правилам Когда они пили горячий кофе Красный журавль произнес небольшую речь Возьми мистера Джима и иди через гору на ту сторону Оставь его у Кри и скажи, что он убежал Крис умеет припрятать его где-нибудь в горах до весны. Красный журавль устремил пронзительный взгляд на гранитного утеса. Можно было не сомневаться, что ему еще никогда не приходилось говорить за один раз так много, даже в молодости, когда он присутствовал на военных советах. Гранитный утес долго сидел, уперев взгляд в огонь. Потом допил кофе и отодвинул пустую жестянку, служившую ему чашкой. Я поставил крест. Комендант в кроссинге читал бумагу. Я обману только себя самого, и все равно все люди узнают, даже если бледнолицы не узнает. Красный журавый встал. «Иди», — сказал он негромко, — «я останусь и буду караулить шкурки» возвращайся скорее если ты не достанешь 60 шкурок мы закроем хижину и отнесем наши припасы женщинам гранитный утес встал и начал шнуровать высокие оленьи мокасины он знал что отныне красный журавль будет заодно с ним старый воин принял его план и гранитный утес испытывал большое облегчение выйдя за дверь Мистер Джим и его хозяин посмотрели на небо. Красный журавль покачал головой. «Большая пурга идет. Белая смерть в горах. Давно-давно, много лун назад, была такая пурга. Красный журавль тогда еще молодой был. Мяса нет, шкурок нет. Так плохо на этот раз не будет». Гранитный утес с молодости не верил, что на изобилующей пищи юнавип может надвинуться настоящий голод. Ему еще предстояло убедиться, до чего наивен он был и как мало знал. — Я не пойду провожать вас, — сказал красный журавль и вернулся в хижину. Гранитный утес направился вниз по склону. Мистер Джим, переваливаясь, следовал за ним. Он мог понадобиться на обратном пути, нести 60 шкурок, если они будут получены. Путешествие вниз к переправе занимало целый день утомительной ходьбы. Путь обратно занимал два дня, так как идти приходилось в гору. Позади них, километр за километром, ускользало вдаль белое безмолвие. Только зелень запорошенных снегом елей и голубоватые горы нарушали ровную белизну, окружившую путников которые с трудом прокладывали себе дорогу. Вдруг слева от них сорвалась с вершины снежная лавина и с грохотом устремилась вниз по склону, все сметая на своем пути. Гранитный утес остановился. Он знал этот склон. На его памяти здесь никогда не бывало обвалов. Он слышал рассказы о том, как срывается иногда с цепи великий медведь но при нем еще никогда не выпадало достаточно снега, чтобы это случилось. Вихрь ледяных глыб, обломков скал и с корнем вывороченных деревьев пронесся позади них, и они пошли дальше. Когда случаются снежные обвалы, когда слышится жуткий гул, предвещающий их приближение, нужно остановиться и стоять как вкопанный. Больше ничего сделать нельзя. Минует возгрозный поток, значит, вы родились под счастливой звездой, а бросившись вперед, можно попасть в самую гущу лавины. Их путь лежал по склону узкого каньона, скованный льдом медвежий ручей ревел внизу. Миновал полдень, и стали надвигаться ранние сумерки. Мистер Джим знал, куда они идут, и все время настаивал, чтобы его пустили вперед. Темнота настигла их, когда они подходили к широкой долине, на другом конце которой находился небольшой поселок Кроссинг. Гранитную утес, не останавливаясь, пробирался вдоль занесенной снегом улицы. Мистер Джим исчез в темноте. Он хотел первым известить об их прибытии обитателей хижины Белого Лося. Бревенчатые домишки были совершенно погребены под снегом. Перед узенькими окошками были расчищены тоннели, и с улицы виднелись бледно-желтые огоньки, мерцающие в домах. К дверям тоже были прокопаны тоннели, или вернее норы. Вот эта нора вела в дом коменданта, другая, чуть подаль, означала, что здесь находится крошечный торговый пункт. Охотник поспешно свернул с утоптанной улицы и пошел по узкой малохоженной тропке. Скоро она привела его к аккуратному снежному холмику. Под этим холмиком пряталась хижина белого лося. Лыжи гранитный утес снял еще при входе в деревню и сейчас брел через снег в макасинах Он подходил к двери бревенчатой хижины, когда вход осветился вдруг огоньком коптилки. Чуткая олененок услышал приближение отца. Гранитный утес сгреб своего крошечного сынишку и ввалился в хижину. Через секунду в его объятиях вместе с олененком очутилась и серебристая луна. Огромный мистер Джим, заполнивший собой всю хижину, широко осклабившись, наблюдал за ними. Ему очень хотелось, чтобы олененок сошел с рук отца и залез ему на спину, но он понимал, что маленький хозяин прежде всего должен поиграть с отцом. Почему ты так скоро вернулся? Серебристая луна отняла смуглую щеку от мехового воротника мужа и с тревогой посмотрела на него темными глазами. — Пришел посмотреть, как вы тут живете под снегом. — А где Фиалка? — Белый лось приходит? Фиалка ушла на торговый пункт. Она должна сейчас вернуться. — Белый лось приходит часто. Он ведь молодожен. Завтра утром, наверное, придет, а то она забеспокоится и не будет есть. Серебристая луна улыбнулась и ущипнула мужа за щеку. Раньше и ты приходил чаще. Гранитный утес кивнул и опустил большеглазого олененка на пол рядом с мистером Джимом. Через минуту малыш уже сидел верхом на медведе и кричал пронзительным голоском. Мистер Джим выгнул спину и сделал вид, что хочет сбросить маленького храбреца. Олененок цеплялся за шерсть и что-то лепетал на своем ребячьем языке. «Ну как бы мы могли расстаться с мистером Джимом?» — тихо прошептала серебристая луна. Гранитный утес наклонил голову и поспешно заговорил о другом. Удачно ли шла охота белого лося? Слишком уж он близко от поселка обосновался но ведь охотник-то он хороший. Жена покачала головой. Белый лось чего только не делал, стараясь взять хорошую добычу. Зима предстояла тяжелая. Говорили даже о нехватке еды, потому что лоси и олени уходят на юг пробираться в места, где нет таких заносов. Уже больше месяца не подвозили припасов. Комендант сказал, что мужчины должны брать любую дичь и что женщинам надо экономить еду. — Лучше было не приводить мистера Джима, он много ест. Коменданту это может не понравиться, но мы не будем выпускать его на улицу, а уйдешь ты рано, и никто не увидит. Серебристая луна задумалась. — Ничего нам за это не будет, — сказал Гранитный Утес, но на душе у него стало тяжело. Следующие пятнадцать минут гранитный утес напряженно думал. Он пришел, чтобы попросить белого лося одолжить ему шестьдесят шкурок, тогда они с красным журавлем могли бы остаться в юнавипе и продолжать охотиться. Теперь же он не мог решиться сказать жене, зачем пришел. Наконец он встал и натянул рукавицы. — Пойду повидаю коменданта. Я скоро вернусь. — Не выпускай мистера Джима. Он нагнулся и ткнул пальцем олененка, который закурлыкал счастливым голосом, но так и не слез с косматой спины мистера Джима. Гранитный утес пошел прямо в хижину коменданта, который на самом деле был всего лишь судьей, наделенным, правда, неограниченной властью над торговцами и индейцами. Вся жизнь Эбона Уинтерса была связана с лесом, он был суров. Ветры и непогода избраздили его лицо глубокими морщинами. У него был отсутствующий взгляд человека, который стремится заглянуть за узкие рамки горизонта. Эбону случалось чинить правосудие в самых отдаленных местах. Он всегда жил на границах и всегда был в числе тех, кто заселял новые территории. — Здорово, брат! — приветствовал он посетителя. — Входи и садись! Но гранитную утёс остался стоять, он сразу же приступил к тревожившему его вопросу. — Вы знаете про моего медведя и про бумагу, которую у Коби? — прямо спросил он. Комендант кивнул. — Ты что, не можешь расплатиться с ним? — спросил он. — Приходится расстаться с медведем. Выцветшие глаза смотрели ласково. — Так будет, если мне не помогут. Гранитный утес с надеждой посмотрел в глаза судьи. Уинтерс покачал головой. Коби и смельцу предлагают за этого медведя тысячу долларов. Конечно, они спят и видят, как бы получить его. С другой стороны, парень, в такую зиму, да еще при нехватке еды, похоже, что они дали тебе все, что причитается. Они говорят, чтобы я сейчас отдал шкурки. Я думал весной, — объяснил гранитный утес. — Ты учился в школе? — внезапно спросил Уинтерс. — Мало. — Умеешь читать и писать? — Я недолго ходил в школу. Я говорю, а читать-писать не могу. Медленно ответил Гранитный утес. Уинтерс кивнул. Ничего удивительного. — Закон знает только, что ты поставил крест. Кроме того, я боюсь, как бы твой медведь не понадобился на мясо. «Конечно, если бы это был твой медведь, мы не могли бы его взять. Но если он станет собственностью Коби, и тот захочет сделать из него чучело, медведя можно будет убить и употребить на мясо». Увидев отчаяние в глазах охотника, Уинтерс добавил мягче. «Все это тяжело, но мы должны как-то питаться. А дороги, вероятно, так и останутся непроезжими, и собачьи упряжки не смогут пробиться сюда». Гранитный утес поклонился и молча вышел в темноту. По пути назад в хижину Белого Лося решение было принято. Завтра они с мистером Джимом вернутся в Юнавип, заберут все припасы, какие у них имеются, и отнесут в кроссинг женщинам. Они с красным журавлем покинут хижину и будут охотиться на оленей и прочую дичь. Мистер Джим был обречен. Когда он вернулся в хижину, Фиалка была уже дома и играла на полу с мистером Джимом и олененком. — Все грустишь о своем охотнике? — поддразнил ее гранитный утес, пытаясь говорить беззаботным тоном. Фиалка улыбнулась и покачала головой. От больших глаз серебристой луны не укрылось, что гранитный утес чем-то огорчен. Она решила дождаться, чтобы Фиалка уснула, и выведать у мужа, в чем дело. Она имела право делить с ним тревоги, а он был чем-то очень встревожен, она это чувствовала. Фиалка со смехом стала Он хороший, — наивно сказала она. Олененок уснул, прикорнув на огромной лапе мистера Джима. И сам мистер Джим, утомленный дневным переходом по глубокому снегу, охотно последовал примеру маленького охотника. Фиалка закуталась в одеяло и отвернулась к стене. Серебристая луна подождала, пока ее сестра, свернувшись калачиком под теплым одеялом, не начала дышать ровно. Тогда она подкинула еще одно полено в очаг и села у ног гранитного утеса. Он с улыбкой посмотрел на нее сверху. «Нам тоже пора спать. Завтра на рассвете я уйду». — Мы не ляжем спать, пока ты не расскажешь мне, что случилось. Жена говорила негромко, но решительно. — А почему ты думаешь, что что-то случилось? <смех> Гранитный утес сделал попытку рассмеяться. — Я знаю, — спокойно сказала она. И вдруг охотник почувствовал, что должен рассказать ей. Так будет легче для всех. Серебристая луна может придумать, что сказать олененку. И это уже будет помощью. Медленно, взвешивая каждое слово, он поведал ей, что произошло. — По моей собственной вине нам придется потерять мистера Джима, — закончил он. — Зима очень трудная, и я не могу попросить белого лося дать мне хоть сколько-нибудь шкурок. Серебристая луна кивнула и погладила его по колену. — Ты же не знал. Это была нехорошая бумага. Бледнолицый Коби обманул тебя. Голос у нее стал жестким. Красный журавль понял и не читая, а я не спросил его совета. Грустно покаялся гранитный утес. «Теперь будем спать. Что будет, то будет», — твердо сказала серебристая луна. «Хватит говорить на сегодня». Оба спали крепко, но сны их были тревожны, и проснулись они рано. гранитную утес съел совсем немного, порция мистера Джима была гораздо больше. У серебристой луны не хватило духа скупиться сейчас на еду медведю. Ткнув пальцем олененка в круглый животик, гранитную утес ушел. Фиалка так и не проснулась. Сначала гранитную утес хотел остаться и повидать брата но побоялся, что Эбон интерс может сделать что-нибудь с мистером Джимом, если узнает, что медведь находится в поселке. А охотник хотел оттянуть час разлуки со своим другом как можно дальше. Они вышли из поселка, и вскоре белое безмолвие поглотило их. Только треск сучьев, который ломал мистер Джим, пробиваясь через снег, нарушал тишину. Этой ночью они собирались заночевать в густом ельнике, где плотные лапы старых елей почти не пропускали снега. У гранитного утеса не было с собой одеяла, но он знал, что тепла, исходящего от мистера Джима, хватит на двоих. Медведь не раз вручал его в подобных случаях. Вынув из-за пояса топорик, гранитный утес нарубил веток и сделал щит от ветра. Потом он развел костер. Еще не совсем стемнело, но выше, в горах, уже было не найти такого хорошего местечка. Гранитный утес собирался подбросить топливо в костер и вдруг испуганно вздрогнул. Позади него раздался голос. Он обернулся и чуть не уронил от удивления хворост на землю. Перед ним стоял белый лось. За спиной молодого индейца был большой тюк. Он сбросил его на землю. «Ты спешишь уйти от помощи!» — усмехнулся он. «Я спешу назад, к своему горю!» — ответил гранитный утес. «Я принес тебе шестьдесят шкурок!» — спокойно сказал белый лось. «Откуда ты узнал? Неужели серебристая луна...» Глаза гранитного утеса потемнели при этой мысли. Белый лось покачал головой. «Фиалка не спала!» — сказал он. Ты должен был знать, что женщины всегда чуют беду. Фиалка поняла, что ты что-то скрываешь. Утром ты унесешь свои шкурки обратно, — твердо заявил гранитный утес. Фиалка и я поговорили. Мы тоже хотим маленького, как олененок, и мы хотим, чтобы мистер Джим был тут и играл с ним. Вот так. Утром я уйду, но без шкурк. А теперь я хочу есть. После тебя осталась плохая дорога. Мистер Джим протоптал большие ямы. Было ясно, что шкурки останутся. Гранитный утес достал свои припасы, и братья сели ужинать. Теперь им было не до разговоров, потому что старший ел с аппетитом впервые за несколько дней. На следующее утро завыла пурга. Но это обстоятельство не пугало братьев. Оба были прирожденными следопытами. Снежные бури были им не страшны. гранитную утес пришел в прекрасное расположение духа. Они уговорились, что он вернется в кроссинг и будет помогать белому лосю охотиться на дичь. Они будут жить так, как жили их деды и прадеды, обходиться без припасов белых. Это вовсе не трудно а шестьдесят шкурок заберет гранитный утес.